В эту ночь он особенно остро почувствовал свое бессилие перед этой медленной, изощренной атакой, И ему захотелось не спать вовсе, продлить как можно больше эту ночь, эту тихую темноту, остановить время на полночь. Жена спала совершенно безмолвно, вернее всего, ее не было вовсе. Только тиканье часов на ночном столике доказывало, что время продолжает жить.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 Валентинов, конечно, знакомый Лужина по шахматным делам. Других у него не было. Ни о каком старом друге он никогда не рассказывал. Тону этого господина совершенно невозможно. Нужно было потребовать, чтобы он объяснил, в чем дело, дура. Что ж теперь делать? Спросить у Лужина? Нет. Кто такой Валентинов? Старый друг. Гральский говорил, что у него справлялись. Ага, очень просто.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 «Вот я какой забывчивый, без суфлера не могу жить». И, наконец, подробно рассказав о своих отношениях с Валентиновым, мельком упомянул, что Валентинов, по его валентиновским словам, был шахматным опекуном Лужины и сделал из него великого игрока. Затем актер вернулся ко вчерашней даме и, рассказав еще одну ее подлость, стал многоречиво служенный прощаться, причем последние его слова были «целую в ладошку».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 За одну минуту, как это иногда бывает, долгое и неторопливое путешествие. Направилась она в луженское прошлое, таща за собой Валентинова, которого по голосу представила себе в черепаховых очках, длинноного, и, путешествуя в легком тумане, она искала место, где бы опустить на земь Валентинова, скользкого, отвратительно рзавшего, но места она не находила, так как о юности Лужина не знала почти ничего.